Глава 13. Утро встречает меня пением птичек и ярко-голубым безоблачным небом. Воспоминания о событиях вчерашнего вечера врываются в мою голову, подобно урагану. Сейчас, когда флёр романтики рассеялся, я сильно сомневаюсь, что красавчик сегодня приедет. Вполне возможно, парень, увидев, как тёлка потекла, решил приколоться. Хотя нет, навряд ли. Рядом с ним все текут. Не прикалывается же он над всеми. Я решаю сильно не заморачиваться и не расстраиваться, если не приедет. Будь что будет. На часах полдвенадцатого. Ничего себе, завтрак проспали. Тихонько, стараясь не шуметь, заглядываю в комнату подруги. И, убедившись, что она на месте и еще спит, так же тихо пытаюсь уйти. Но ее замагильный голос останавливает меня. Воды. «Один момент, подруга!» Я лечу на кухню, если можно так выразиться, учитывая мою больную ногу. Быстро наливаю стакан холодной воды и возвращаюсь назад. Держи. Света присасывается к стакану, судорожно глотая воду. Эй, не так быстро, затошнит. Дай таблетку, там, в косметичке. Я быстро исполняю ее просьбу. Спасибо. Как вечеринка? Удалась? Спрашиваю я, сочувственно улыбаясь. «А по мне не видно? Блин, не надо было коктейли мешать!» Я не могу себя заставить стереть улыбку с лица. Она такая смешная, с размазанной под глазами тушью, и пучком пакли на голове. «Как у вас с Мигелем?» «Ой, Катюха, он такой классный, такой горячий!» Она мечтательно прикрывает глаза с размазанной тушью, чем опять вызывает мою улыбку. «В смысле горячий?» — спрашиваю я. «У вас что, было?» «Если б кто-то не перебрал с коктейлями, то было бы. Он, кстати, в два часа за мной придет. А ты почему вчера не пришла?» «Пришла моя очередь вещать». Я закидываю перебинтованную ногу на ее кровать. «Вот». «Не поняла». Светик всплескивает руками. «Что это?» «И я посвящаю подругу во все подробности моего приключения». В общем, обещал сегодня в четыре за мной приехать. Заканчиваю свое повествование. Но, наконец-то, наша снежная королева дала течь. Складывает руки в молитвенном жесте и поднимает глаза к потолку подруга. Аллилуйя! Еще не факт, что он сегодня придет. Придет, никуда не денется. Интересно глянуть на него. Неужели краша моего Микеля? Не знаю, они совсем разные. Они как небо и земля. Сравнивать их все равно, что сравнивать щенка и матерого волка. Свете я этого не скажу. Сама поймет, когда увидит. От Андрея веет успехом и уверенности в себе. Мигель же еще совсем мальчишка, который, скорее всего, еще не начал жить самостоятельно. Мы заказываем завтрак или обед на виллу. Нам приносят морепродукты с овощами и вкуснейшие булочки с корицей. Перекусив, я звоню маме и немного пообщавшись с ней и с сыном, начиная собираться на свидание. С каждой минутой сомнение в том, что это свидание состоится, терзает меня все больше и больше. Не думаю, что необходимость в посещении доктора так уж велика, потому что боль в ноге уже малоощутима, да и отек почти спал. Я решаю, что если Андрей не придет, сильно расстраиваться не стану. «Как я тебе?» Подруга врывается в мою комнату в ярком сарафане. «Красотка! Мигель будет целовать песок, по которому ты ходила!» Отвечаю ей словами из песни. В этот момент мы слышим трель дверного звонка. «Это Мигель!» Взвизгивает света и мчится к двери. Я, прихрамывая, плетусь за ней и вижу, как она, подпрыгивая, виснет на его шее, обвивая его торс ногами. «Это так на нее похоже! Вомут с головой!» Помахав мне руками, сладкая парочка удаляется, а я начинаю ломать голову над тем, что надеть. Решаю не наряжаться, во-первых, не тот случай, а во-вторых, чтобы сильно не огорчаться, если не придет. Надеваю светло-голубые джинсовые шорты и свободного кроя белый топ. Волосы собираю сзади, валя брежный пучок. Немного подправляю брови и пробегаю тушью по ресницам. Готово. Осматриваю себя в зеркало. Неплохо. Морковую красавицу не тяну, конечно, но на симпотяшку вполне